Глава шестая Было, вероятно, часов шесть утра, когда пристав постучал в нашу каюту. Мы не спали и лежали на койках, разговаривали с Шерлоком Холмсом. «Время, господа, время!» — крикнул Курабка. «Через час нам вылезать, а вы, кажется, и не думаете о том, как бы напиться хорошенько чайку». «Сейчас!» — ответил Холмс, сбрасывая с кровати ноги. «Через пять минут я буду готов». Мы принялись одеваться. Покончив с туалетом, мы вышли в кают-компанию, поздоровались с курабка и выпили чаю. Взглянув на пристава, Холмс удивленно произнес. «Неужели же вы думаете идти на дело в вашем форменном платье?» «А что?» – удивился тот. «Это значило бы наверняка проиграть дело. Неужели вы не запаслись статским платьем?» «Признаться, нет», – ответил пристав смущенно. «Ну, это не беда», – произнес Холмс успокоительно. «В нашем ручном багаже авось найдется что-либо и для вас. Кончайте пить чай, да пойдемте к нам. Что-нибудь да уж выберем». Как только чаепитие было окончено, мы все трое удалились в нашу каюту. Порывшись у себя в чемодане, Холмс вытащил несколько ситцевых рубах и две пары плисовых широчайших шаровар. «Я купил эти вещи для коллекции», — пояснил он. «Такие костюмы любят сибиряки. И в особенности приискатели» поддакнул пристав. «Тем лучше», — сказал Холмс. «Рубах хватит нам всем, а вот насчет шаровар — хуже. Нет ли у вас, Ватсон, чего-нибудь подходящего? У меня оказалось три пары обыкновенных статских брюк». Выбрав самую поношенную пару и прибавив к ней синюю рубаху, Холмс передал их приставу. «Это возьмите вы. Итак, господа, прошу приступить к переодеванию. Если публика будет удивляться на наши наряды, мы можем сказать, что отправляемся на охоту. В десять минут все мы трое переоделись, а снятое платье уложили в чемоданы. Затем мы сунули в карманы по паре револьверов и по сотне патронов. А Холмс, кроме того, достал из чехла свой любимый Винчестер, с которым он уже несколько раз охотился в Восточной Сибири. Совершенно готовые в путь мы стали ждать, не выходя из каюты. Но вот, наконец, раздался протяжный гудок и пароход стал подходить к берегу, где он должен был брать дрова. Как только он остановился у пристани, мы вышли на берег, сами захватив свой ручной багаж. «Тут на берегу у меня есть один приятель, дровосек», сказал нам пристав. «Этот человек отличается тем, что не промолвит без особой надобности ни единого лишнего слова. Пойдемте к нему. У него мы можем оставить наш багаж, отдохнуть и запастись всем необходимым». «Он хорошо знает местность?» – спросил Холмс. «Как свои пять пальцев!» – воскликнул пристав. «Он живет в этой местности лет десять, сам заправский охотник, и тайга для него – мать родная». «Вот и великолепно!» – обрадовался Холмс. «В нашем предприятии он может сослужить нам очень важную службу». Разговаривая таким образом, мы взобрались на крутой берег и пошли по дороге мимо сложенных дров.